Родинка. На столе гильзы патронные, пахнущие сгоревшим порохом. Баранья кость, полевая карта, сводка. Уздечка наборная с душком лошадиного пота. Проюха хлеба. Всё это на столе. А на лавке, тёсыной, заплесневевшая от сырости стены. Спиной плотно к подоконнику прижавшись, Никола Кашевой, командир эскадрона сидит. Карандаш в пальц его изяпших, недвижимых. Рядом с давнишними плакатами, распластанными на столе, анкета, наполовину заполненная. Шершавый лист скупо рассказывает. Кашевой Николай, командир эскадрона. землероб, член РКСМ. Против графы возраст карандаш медленно выводит. Восемнадцать лет. Плечистник Олка, не по летам выглядит. Старят его глаза в морщинках лучистых. И спина по-стариковски сутулая. «Мальчишка ведь, пацанёнок!» Куга зелёная, говорят шутя в эскадроне. А подищи другого, кто бы сумел почти без урона ликвидировать две банды и полгода водить эскадрон в бои с хватки, не хуже любого старого командира. Стыдится Николки своих 18 годов. Всегда против ненавистные графы возраст. Карандаш ползёт, замедляя бег, а Николкины скулы полыхают досадным румянцем. Казак Николкин отец, а по отцу и он казак, помнит, будто в полусне, когда ему было лет пять-шесть, сажал его отец на коня своего служивского. — Загри его, держись, сынок! — кричал он. А мать из дверей с тряпки улыбалась Николке, бледнее. И глазами широко раскрытыми глядела на ножонки, окорачившие острую хребтину коня, и на отца, державшего повод. Давно это было. Пропал в Германскую войну Николкин отец, как в воду канул. Не слуха онём ни, ни духом. Мать померла. Этот царь не колко унаследовал любовь к лошадям, неизмеримую отвагу и родинку такую же, как у отца, величиной с голубиное яйцо на левой ноге выше щиколотки. До 15 лет мыкался по работникам, а потом шинель длинную выпросил и с проходившим через станицу Красным полком ушел на Врангель. Летом нонешним купался Николка в Дону с военкомом. Тот, заикаясь и кривя контуженную голову, сказал, хлопая Николку по сутулой и черной от загара спине, — Ты того, того, ты счастливый? — Ну да, сч счастливый, родинка. Это... «Говорят, счастье!» Николка ощерил зубы кипенные, нырнул и, отфыркиваясь, крикнул из воды. «Брешешь ты, чудак! Я с мольства сирота в работниках всю жизнь гибнул!» А он счастье. И поплыл на желтую косу, обнимавшую Дону. Хата, где квартирует Николка, стоит на Еру, над Доном. Из окон видно зелёные расплескавшиеся обдонии и вороньёную сталь воды. По ночам в бурю волны стучат с подьяром. Ставни тоскуют за хлёбовейсь. И чудится Николке, что вода вкратч едва ползёт в щели пола и пребывая вышел от хату. Хотел он на другую квартиру перейти, да так и не перешёл, остался до осени. Утром морозным на крыльцо вышел Николака. Рубкую тишину ломает перезвоном подкованных сапог. Спустился в вишневый садик и лёг на траву, заплаканную, седую от росы. Слышно, как в сараю уговаривает хозяйка корову стоять спокойно. Телёнок мычит требовательно и босовито. А остенки цибарки воззванивают струи молока. Во дворе скрипнула калитка, собака забрехала. Голос взводного, командир дома, приподнялся на локтях николка. Вот он я. Ну что там ещё? Нарочно приехал из станицы. Говорит, банда пробилась из Сальского округа, со вхоз Грушинский заняла. Иди его сюда. Тянет нарочный конюшни лошадь, потом горячим облитую. По следи двора упала та на передние ноги, потом на бок. Захрипела отрывисто и коротко и издохла, глядя стекленеющими глазами на цепную собаку. захлебнувшейся злобным лаем. Потому вздохло, что на пакете, привезённом нарочным, стояло три креста. И с пакетом этим скакал 40 верст, не передыхая, нарочный. Прочитал не колка, что председатель просит его выступить с отрядом на подмогу. И в горницу пошёл, шашку цепляя. Думал устало, хочет себе поехать куда-нибудь. А тут банда. Хм, воинком стыдит. Ну, слово правильно не напишешь. Ещё из кадронной. А я-то причём, что не успел приходскую школу окончить. Сюда кон. А тут банда. Опять кровь. А я уж уморился так жить. Остылило всё. Вышел на крыльцо, заряжая на ходу карабин, а мысли, как лошади по утоптанному шляху, мчались. В город бы выехать, учиться бы. Мимо издохшей лошади шёл в конюшню, глянул на чёрную ленту крови, точившуюся из пыльных ноздрей, и отвернулся. По качковатому летнику, по колеям, ветрами облизанным, Мышастый придорожник кучерявится, Лебеда и пышатки густо и махровито лопушатся. По летнику сено когда-то возили к гумнам, Застывшим в степи янтарными брызгами. Аторный шлях улегся бугром у столбов телеграфных. Бегут столбы в муть осеннюю белесую. через лагаи балки перешагивает. А мимо столбов шляхом глинцевитым ведёт атаман банду полусотни казаков, данских и кобанских, власти в советской недовольных. Трое суток, как набедившийя волк отовечи атары, уходят дорогами и целиною, бездорожно, а за ним в назерку отряд Николки Кошевого. Отъявленный народ в бандиш-луживский, бывалый. А всё же крепко призадумывается атаман. На стременах привстаёт, степь глазами излапывает, вёрсты считает до голубенькой кромки лесов, протянутой по ту сторону Дона. Так и уходят по волчьему А за ними эскадрон Николки Кашевого Следы топчет. Днями летними погожими В степях донских Под небом густым и прозрачным Звоном серебряным вызванивает И колышется хлебный голос. Это перед покосом, Когда у ядреной пшеницы гарновки Уст чернеет на колосе, будто у семнадцатилетнего парня, а жито дует вверх и норовит человека перерасти. Бородатые станишники на суглинке по песчаным буграм возле леват засевают клинышками жито. Сроду не родится оно. Издавна десятина не дает больше тридцати мер. А сеют. Потому что из жито... Самогон гонит, и с ней слезы девичьей. Потому что историй так заведено. Деды и прадеды пили, а на гербе казаков области войска Донского должно не даром изображен был пьяный казак, телешом сидящий на бочке винной. Хмелем густым и ярым бродят по осени хутора и станицы. Нетрезво качаются красноверхие папахи. над плетнями из Краснотала. По тому самому и атаман дня не бывает трезвым. Потому-то все кучера и пулеметчики пьяно-кособочатся на рессорных тачанках. Семь лет не видал атаман родных куреней. Ленгерманский. Потом Врангель... Солнце расплавленный Константинополь. Лагерь в колючей проволоке. Трецкая филюга со смолистым солёным крылом. Камыши, кубанские, султанские. И банда. Вот она. Атаманова жизнь, коли назад через плечо глянуться. Зачерствела душа у него, как летом в жарынь черствеют следы раздвоенных бычачьих копыт возле мозги степной. Боль чудная и непонятная точит изнутри. Тешно то и наливает мусклы. И чувствует атаман не забыть её и не залить лихаманку никаким самогоном. А пьёт, дня трезвым не бывает, Потому что пахучий сладко цветёт жито В степях донских, Опрокинутых под солнцем Жадной чернозёмной утробой. И с муглощёки жалмерки По хуторам и станицам Такой самогон вываривают, Что с водой родниковой текучей Не различить. Зарёю стукнули первые заморозки. Серебринной проседью брызнула на разлапистые листикув шинок. А на мельничном колесе поутру заприметил Лукич тонкие разноцветные, как слюда, льдинки. С утра прихворнул Лукич. Покалывало в поясницу, от боли глухой ноги сделались чугунными. в земле лепли. Шаркал по мельнице, с трудом передвигая несуразное, от костей отстающее тело. Из просорушки шмыгнул машинный выводок, поглядел кверху глазами слезливо-мокрыми. Под потолком, сперекладены, голубь шипел скороговоркой дробные и деловитые бормотания. Наздрями, словно из суглинка вылепленными, кинул дед вязкий душок в водяной плесени и запах перемолотого жита прислушался как нехорошо захлёбываясь сосала и облизывала своя вода и бороду мочальствую помял задумчиво на пчельнике прилёг отдохнуть лукич под тлупом спал наискось распахнувши рот в углах губ Бороду слюнявил слюной клейкой и теплой. Сумерки густо измазали дедову хотенку. В молочных лоскутьях тумана застряла мельница. А когда проснулся, из лесу выехало двое конных. Один из них крикнул деду, шагавшему по пчельнику. — Иди сюда, дед! Глеана Лукич подозрительно остановился. Много переведал он за смутные года таких вот вооружённых людей, бравших неспрошаючи корм и муку. И всех их огоулом не различая, крепко недолюбливал. Живей ходи, старый хрен. Примешули в долблёных двинул Салукич тихонько губами выленившими беззвучно зашамкал. стал поводрять гостей, наблюдая их каса. Мы красные, дедок, ты нас не бойся, миролюбиво просепел атаман. Мы за банды гоняемся, над от своих отбились. Может, видел, вчера отряд тут проходил? Были какие-то. Куда они пошли, дедушка? А холера их ведёт. Ну тебя на мельнице. Никто из них не остался. Нетути, сказал Окич коротко и повернулся спиной. Погоди, старик. Атаман с седла соскочил, качнулся на дуговатых ногах пьяно и крепко вдохнув самогоном сказал: Мы дед коммунистов ликвидируем. Так-то. А кто мы есть? Нет твоего ума дела. Споткнулся, повод роняя из рук. «Твое дело — зерна на семьдесят коней приготовить. И молчать. Чтобы в два счета. Понял? А где у тебя зерно?» «Нету-ти», — сказал Лукич, поглядывая в сторону. «А в этом амбаре что?» «Хлам, стало быть, разный. Нету-ти зерна?» «А ну, пойдем!» Ухватил старика за шиворот. И коленом потянул камбару к обокому, в землю вросшему. Двери распахнул. В закромах проса и чернобылый ячмень. Это тебе что, не зерно, старая сволочуга? Зерно в кормилец. От мол это? Вот я его позёрнышку собирал. А ты конями потравить наровишь, а по-твоему, нехай наши кони с голоду дохнут? Ты что же это? За красных стоишь? — Смерть выпрашиваешь, помилуй, жалкенький мой, за что ты меня? — Шапчонку сдернул Лукич, на колени жмякнулся, руки волосатые Атамановы хватал, целуя. — Говори, красные тебя любы, прости, болезный, извиняй на слове глупом. — Ой, ой, прости, не казни ты меня, — голосил старик, ноги Атамановы обнимая. — Божись, что ты не за красных стоишь, да ты не крестись, а землю ешь. ртом без зубом живёт песок из пригоршни дед и слезами его подмачивает ну теперь верю вставай старый и смеётся атаман глядя как не встанет на занемевшие ноги старик а из закромов тянут наехавшие конные ячмень и пшеницу одни ги лошадям сыплют и двор устилают золотистым зерном. Заря в тумане, в мокрите мглистой, миновал Лукич часового, и не дорогой, а стежкой лесной, одному ему ведомой, затрусил к хутору, через буераки, через лес, насторожившийся в предутренней чуткой дреме. да До ведь река дотюпл хотел через прогон завернуть в улочку но перед глазами сразу вспухли неясные очертания всадников кто идёт окрик тревожный в тишине я это шамкнул лукич а сам весь обмяк от трясся кто такой что пропуск по каким делам шляешься мельник я с водянки тутошний по надобностям в хутор иду какие таки надобности — А ну, пойдем к командиру! — Вперед иди! — крикнул один, наезжая лошадью. На шее почуял Лукич парные лошадиные губы и, прихрамывая, засеменил в хутор. На площади у хотенки черепицей крытой остановились. Провожатый, кряхтя, слез с седла. Лошадь привязал к забору и, громыхая шашкой, взошел на крыльцо. «За мной иди!» В окнах огонек маячит. Вошли. Лукич чихнул от табачного дыма, шапку снял и торопливо перекрестился на передний угол. «Старика вот задержали!» «В хутор правился!» Николка со стола приподнял лохматую голову в пуху и перьях. Спросил, сонно, но строго. «Куда шел?» Лукич вперед шагнул и радостью поперхнулся. «Радимый, свои это! А я думал опять супостатник Энти. Зарабел дюжи и спросить побоялся. Мельник я. Как шли вы через метрохин лес и ко мне заезжали. Еще молоком я тебя, касатик, поил. Аль запамятовал. Ну, что скажешь? А то скажу, любезный мой. Вчерась затем на... наехали ко мне банды эти самые». Зерно дачисто стравили коньми, смывались надо мною. Старший их не говорит, присягай нам в одну душу, и землю заставил есть. А сейчас они где? А там-то и есть. Водки с собой навезли, лакают нечистые в моей горнице. А я сюда прибег, доложить вашей милости. Может, хоть вы на них какую управу сыщете? Скажи, чтоб седлали. Славки привстал. улыбаясь деду Николка и шинель потянул, за рукав устало. Расвело. Николка от ночей бессонных зелёненький подскакал к пулемётной двуколке. Как пойдём в атаку, лупи по правому флангу. Нам надо крыло ихнее заломить. И подскакал к развёрнутому эскадрону. За кучей чахлых дубков на шлиху показались конные. по 4 в ряд, точанки в середине. Намётам, крикнул Николка, и, чуя за спиной нарастающий грохот копыт, вытянул своего жарепца плетью. Опушки отчаянно застучал пулемёт, а тена шлеху быстро, как на учении, лавы рассыпались. Из бурелома на бугор выскочил волк, репьями увешанный. прислушался, угнув голову вперед. Невдалеке барабанили выстрелы, и тягучей волной колыхался разноголосый вой. «Тук!» — падал в ольшанике выстрел, а где-то за бугром, за пахотой эхо скороговоркой бормотало «Так!» и опять часто «Тук! Тук! Тук!» а за бугром отвечало «Так! Так! Так!» Постоял волк и, не спеша в перевалку, потянул в лог. в заросли пожелтевшей нескошенной куйи Держись, тачанок не кидать, к перелеску, к перелеску в кровину мать, кричал атаман, привстав на стременах. А возле тачанок уже суетились кучара и пулемётчики, обрубая постромки, и цепь изломанная беспрестанным огнём пулемётов уже захлестнулась в неудержимом бегстве. Повернул атаман коня, а на него, раскрылатевшись, скачет один и шашкой помахивает. По биноклю, метавшемуся на груди по бурке, догадался атаман, что непростой красноармеец скачет и поводье натянул. Издалека увидел молодое безусое лицо, злобой перекошенное и сузившиеся от ветра глаза. Конь под атаманом заплясал, приседая на задние ноги, а он Дёргая из-за пояса, зацепившийся за кушак, Маузер крикнул «Щенок белогубый! Махай, махай! Я тебя намахаю!» Атаман выстрелил в нараставшую чёрную бурку. Лошадь, проскакав сажений в восемь, упала. А Николко бурку сбросил, стреляя, перебегал к атаману. Ближе, ближе. За перелеском кто-то взвыл по-звериному и осёкся. Соunce закрылось тучей, и на степь, на шлях, на лес ветрами и осенью отёрханый упали плывущие тени. Неок сосун горяч. Через этой смерти вот тут налапает, обрывками думала Таман, и выждав, когда у того кончилось обоема, поводье пустил и налетел коршаном. Седла перевесившись, шашкой махнул, на миг ощутил, как обмякло под ударом тело и послушно сползло на землю. Соскочил атаман, бинокль с убитого сдёрнул, глянул на ноги, дрожавшие мелким ознобом, оглянулся и присел, сапоги снять хромовые с мертвека. Ногу опираясь в хрустящее колено, снял один сапог быстро и ловко. Под другим видно чулок закатился, не скидается. Джорнал злобно выругавшись, с чёлком сорвался бок. И на ноге повыше щиколотки родинку увидел. С голубиное яйцо. Медленно, словно боясь разбудить, вверх лицом повернул по Надеющую голову. Руки измазал в крови. Выползавший из арта широким бугристым валом. Смотрелся. И только тогда плечи угловатые обнял неловко. И сказал глухо. Сынок. Никогошка. Родной. Крынушка моя. Чернее крикнул: Да скажи ж хоть слово. Как же это? А? Упал, заглядывая в меркнущие глаза. Веки кровью залитые, приподнимая тряс, безвольное, податливое тело. Но накрепко закусил николка. пошевелил кончики языка. Будто боялся проговориться о чём-то неизмеримо большом и важном. К груди прижимая, целовал атаман: "Что ты на щеке, сына?" и, стиснув зубами запотевшую сталь Маузера, выстрелил себе в рот. А вечером, когда за перелеском замаячили конные, ветер донес голоса, лошадиное фырканье и звон стремян, с лохматой головы атамана, нехотя, сорвался коршун-стервятник. сорвался и растаял в сереньком, по-осеннему бесцветном небе.